Глава 19. Путь к Эвангур занял больше времени, чем я рассчитывал. Бесконечные болота, масса ловушек, постоянные остановки для того, чтобы оценить обстановку впереди. Если гнильцы при всей их тупости оставили часового в промежуточном лагере, что им мешает посадить целую кучу таковых на подступах к своей твердыне? Однако останавливался я зря. Ни одной гнилой души по дороге встречено не было, и спустя довольно продолжительный промежуток времени я лежал в густых кустах совсем рядом с волчьей ямой и разглядывал большую, заросшую кустарником гору, окрашенную последними лучами заходящего солнца во все оттенки зеленого. На первый взгляд гора как гора, не зная, что внутри кто-то есть, прошел бы мимо даже не задумавшись, Меня и сейчас одолевали серьёзные сомнения. Что если карлик меня обманул и на самом деле войщина гнильцов расположена совсем в другом месте? Хотя это так, ничем не подкреплённые панические мысли. Вокруг бесконечные болота, и я даже пару раз едва не столкнулся с огромными тварями, что так напугали гнильцов минувшей ночью. Чудовищная смесь крокодила и динозавра действительно внушала И при ближайшем, на самом деле дальнейшем, ибо приближаться к тварям я не рисковал, рассмотрении становилось понятно, почему этих монстров так боятся гнильцы. Карлики с их уровнем развития вооружения вряд ли могли нанести какой-либо вред чудовищной бронированной туши, а в огромной пасти легко могло поместиться все население промежуточного лагеря. Ну ладно, утрирую. Но штук 5 гнильцов за раз эта тварь вполне могла ухватить. А уж когда мне довелось увидеть, как чудовище охотится, завидев какого-то достаточно крупного зверька, неосторожно подошедшего к мелководью, на котором зубастая хрень изображала безобидное семиметровое бревно, хищник атаковал с такой скоростью, что я не поверил своим глазам. Щёк И несчастная зверушка исчезла в огромной пасти усеянной чуть ли не полуметровыми зубами. Секунда, иди на крог снова превратился в безобидное гнилое дерево на берегу. Охренеть просто. С такой тварью я, пожалуй, не стал бы связываться, даже имея под рукой реактивный огнемёт. В общем, вряд ли гнильцы обитали где-то там, где ночью их мог посетить грёбаный динозавр, а судя по серьёзно выросшей в районе горы концентрации ловушек, я пришёл именно туда, куда мне и надо. Теперь понять бы, как попасть внутрь. Слишком активно шариться вокруг горы не хотелось, даже такие идиоты, как гнилые карлики, наверняка должны были выставить часовых. Или нет? Королл говорила, что добраться до уродцев никто не пытался уже долгое время. Динокроки вряд ли пойдут на штурм Эвангур, а других врагов у карликов после того, как люди взяли самоотвод, вроде как и не наблюдалось. Так что вполне возможно, что здесь и нет никого. Вообще странно, если честно. Гнильцы не выглядели серьезным противником для хорошо вооруженного отряда, к которому к тому же имелось целых пять владеющих. Я практически в одиночку кучу целую положил. Гвардейский же отряд, занявший круговую оборону, и вовсе всех бы выкосил, даже без учета магов огня. Как же тогда получилось, что карательная экспедиция погибла в полном составе? Удивительно. Может быть, разгадка ждет меня как раз-таки внутри горы? Да. Что я в одиночку смогу сделать там, где не справилось целое войско? Очень интересный вопрос, на который всё же придётся получить ответ, ибо отдавать Корол гнильцам я категорически не собирался. Ладно, стоит поискать какую-нибудь тропу, с вероятностью процентов в 90, она будет вести именно ко входу. Ибо как бы аккуратно ни передвигались гнилые карлики, По воздуху они летать вроде как не умеют. А значит, должны оставлять следы, и я эти следы должен обнаружить. Искома обнаружилась спустя примерно 40 минут ползания на корточках и пузе. Хорошо различимая, набитая сотнями босых ног тропка, ведущая к горе. Интересно, интересно. Что характерно, ни одной ловушки вокруг. Ладно, Посмотрим, куда ведёт эта тропа. Готов спорить, это именно то, что мне нужно. Что ж, проверим. Двигаясь среди кустов и деревьев параллельно тропе, я постепенно поднимался вверх. Да, видимо, дорогу к цели я всё-таки нашёл. Оставалось понять, что именно представляет собой вход. Двигался я медленно, внимательно осматриваясь и сканируя местность на предмет ловушек. Благо склон покрывали густые заросли, скрываться в которых не составляло особенного труда. Вот только пробираться по ним, так, чтобы не привлечь к себе внимания, было непросто. Именно потому скорость моего продвижения оставляла желать лучшего. Впрочем, лучше так, чем нарваться на какую-нибудь гадость или напороться на гнельцов. «Мне лучше проникнуть внутрь незамеченным». До цели я добрался, когда стемнело практически полностью. А добравшись, надолго завис, разглядывая вход. Это вообще как? Я не понял. Я точно туда пришёл. Там, где я ожидал увидеть банальную пещеру, возвышались мощные ворота. Стальные ворота, высокотехнологические. больше напоминающий вход в замок Игнис, чем в пещерный лагерь одичавших гнильцов. Так. Кажется, я уже ни хрена не понимаю. Хотя нет. Со входом в замок Игнис я погорячился. Там всё это выглядело значительно серьёзнее и крупнее. Здесь вход больше походил на стандартные двери с генетическим замком, только гораздо массивнее. Хрен поймёшь, но здорово. Я даже на камень присел, пытаясь осознать увиденное. Очень уж не бились у меня в голове тупые гнильцы и серьёзные бронированные ворота. Отсюда мне не было видно, генетический на них стоит замок или обычный, но разницы, если честно, я не видел. Гнильцы, обладающие нужным генетическим кодом, и гнильцы, умеющие открывать бронированные ворота, для меня выглядели одинаково невероятно. Чарт, нет, нужно все-таки подойти ближе и рассмотреть ворота внимательнее. Поднявшись выше по склону, я приблизился к воротам сверху, на четвереньках прополз по козырьку, нависающему над площадкой у входа, аккуратно свесился и выглянул. Ага, но теперь становится понятнее и проще. Карлики не являются высоко развитой общиной, лишь придуривающиеся дикарями. Нет. Они просто нашли удобное место для своего логова. Отсюда хорошо было видно, что воротами последний раз пользовались очень и очень давно. Створка была покрыта мхом и какими-то вьющимися растениями, местами её хорошо подъела коррозия, и что самое главное, она была на треть приоткрыта. и явно пребывал в таком положении не один год. Что ж, одной загадкой меньше. Получается, гора, очередная древняя база эпохи тёмной войны или как там Корал называла противостояние с одержимыми. Интересно, что Игнисы не знают это ковой у себя под боком. Ладно, дальше-то что? Понаблюдав за входом ещё некоторое время, я заметил в проходе движение. робкое, невнятное, вроде того, как недавний гнилец часовой голову почесал, лёжа в секрете. Но всё же движение. Угу. Понятно. Значит, вход под охраной. Ну, было бы удивительно, будь иначе. Так, и что делать? Если карлик там один, то думаю, я смогу его убрать быстро и относительно бесшумно. Ну а что, если часовых несколько? Тогда они могут успеть поднять тревогу. И не факт, что в узком коридоре я смогу справиться с атакующей ордой. М-м-м, кажется, нужно искать другой путь. И желательно побыстрее. Приняв решение, я аккуратно отполз назад, поднялся на четвереньки и быстро полез в гору. В целом есть у меня одна идея. Посмотрим, насколько получится её реализовать. Видимо, свой личный запасней удачи я за последнее время уже исчерпал, потому как на искомое я буквально наткнулся. Заросы по самую крышу грибок вентиляционной шахты, больше походил на большой валун. И я точно прошёл бы мимо в темноте, если бы только не искал что-то похожее. Прорвавшись сквозь вьющуюся растительность, я довольно усмехнулся. Есть. Вставив лезвие ножа между двумя решётчатыми створками, я принялся раскачивать их, надеясь, что металл не приржавел насмерть за всё то время, что шахтой не пользовались. Скрипнула, послышался треск, и металл поддался. Туга со скрипом, но створка сдвинулась. приоткрыв ее настолько, чтобы в щель можно было просунуть руки, я ухватился за шершавый металл, уперся коленом в камень и потянул в раскачку. Пара минут — и готово. Образовавшегося проема было достаточно, чтобы протиснуться внутрь. Я поправил винтовку на ремне, пожалев, что у меня нет фонаря, и заглянул в шахту. «Дерьмо! Темно-то как!» «Ладно!» Я несколько секунд пялился в темноту, пока не стал различать детали. Так. Круглый колодец полтора на полтора. По одной стороне вниз опускаются скобы лестницы. Хорошо, если бы их не было, не очень представляю, как я спустился бы. Что ж, дальше тянуть некуда. Где-то там внизу Корал, и каждая минута промедления может стать для неё фатальной. Вздохнув, я размял шею до характерного хруста, повёл плечами и, ухватившись за створку, поставил ногу на первую скобу. Погнали, что бы ни ждало внизу, время идти. По моим внутренним ощущениям, спуск занял около 10 минут. Я не спешил, старался производить как можно меньше шума, а ещё всерьёз опасался за целостность ступеней. Им здесь чёрт и сколько лет, и я прощупывал каждую, прежде чем перенести на неё весь свой вес. Наконец я добрался до дна шахты. Пол вентиляционной был завален хламом, мне даже место пришлось искать, чтобы ногу поставить. Сквозь закрытые ставнями вентиляционное окно в шахту пробивался тусклый жёлтый свет, и через минуту я уже мог рассмотреть некоторые предметы. Правда, лучше бы я не присматривался. В вентиляционную шахту карлики сваливали имущество жертв, как и там, в лагере. Сжав зубы, я присел на корточки. Окровавленная одежда, испачканный какой-то серой слизью боевой пояс, чьи-то ботинки. Стараясь не думать о людях, которым когда-то принадлежали эти вещи, я поднял боевой пояс. Надеюсь обнаружить что-нибудь полезное. Но нет. Все подсумки были пустые. С остальной одеждой то же самое. Видимо, здесь карлики перерыли вещи прежде чем выбросить. Жаль. Ну да ладно. Подойдя к вентиляционному окну, я всмотрелся сквозь ставни. С другой стороны был коридор, такой же, как и в других сооружениях колонистов. Правда, состояние у него было значительно хуже, чем даже в пещерном городе. На полу грязь и мусор, светильники на стенах не горят, вместо них каждые метров 30 развешаны плошки с чдящими фитилями. Да уж, если бы не работающая вентиляция, запашок тут стоял бы тот ещё. Хотя всё равно паванивало знатно. Я снова использовал нож как рычаг и через пару минут сумел вскрыть окно. Петли при этом скрепели просто безбожно, и я несколько раз останавливался, замирая и прислушиваясь. Однако в коридоре всё было тихо. Я не могу сказать, что меня это расстраивало. Вытолкнув в створку я отстегнул боевой пояс, высунул голову в окно и, оглядевшись, скинул на пол боевой пояс. После сбросил со спины винтовку, взял её в руку и, ухватившись второй за решётку, палез в окно. 3 секунды, и я внутри. Снова застегнув пояс на бёдрах, я набросил ремень винтовки на шею и, взяв её на изготовку, медленно и тихо пошёл вперёд. С направлением определился быстро. Туннель направо шёл под лёгким уклоном и, соответственно, вёл в глубину сооружения. А наиболее логичным решением для гнильцов было разместить своё логово Как можно глубже? Если, конечно, гнильцы и логика вообще совместимы. Чёрт, как же хреново, что я не понимаю по гнильцовски. Даже если мне удастся взять языка, вряд ли он мне жестами покажет, где находится Корал. Это снаружи попроще было. Эвангур, да и всё. Кроме того, даже покажу я карлику Хлыст, он может и не знать, кому он принадлежит. Дерьмово, короче. Ну что ж, жизнь говно, но мы с лопатой разгребу, не привыкать. Главное не опоздать. Ибо что-то мне подсказывало, что Корл эти твари сюда не просто так потащили. Вслушиваясь в каждый шорох и внимательно глядя под ноги, я пошёл вглубь пещеры, каждую секунду ожидая нападения. Главное теперь здесь не заблудиться.